Глава восьмая. Защищаем подчинённых. Старайтесь не допускать ситуации, когда ваше начальство напрямую ругает ваших подчинённых. Это плохо сразу по ряду причин. Вы в этой ситуации как бы противопоставлены своей команде, коли вас не трогают, а её ругают. Вдобавок вы теряете авторитет. Если вы не умеете держать удар и перекладываете вину на других, едва ли вы сможете быть сильным лидером. Все по-настоящему классные руководители играют роль защитной стены между своей командой и внешним миром. Хорошие новости сообщаются команде как есть, а плохие тщательно фильтруются. Вы можете и должны ругать людей за плохую работу, но делайте это исключительно от себя лично. Если у вас в подчинении есть руководитель и вы видите проблему у его подчиненного, не спешите высказывать претензии напрямую. Уважайте сложившуюся иерархию. Эта задача непосредственно в руководителя. Общаться с подчиненными и доносить до них ваше недовольство. Если вопрос сложный и вы хотите избежать испорченного телефона, участвуйте во встрече лично, но все равно держите в голове, что ваши претензии направлены к нижестоящему руководителю. и его команде, а не мимо него напрямую к виновному сотруднику. Я не говорю, что нужно скрывать от команды все плохое. Иногда честно рассказать о сложной ситуации в компании бывает полезно. Старайтесь гасить лишний негатив и принимать часть удара на себя. Если вы будете так себя вести, то заработаете благодарность команды и авторитет. Важный момент в конфликтах сотрудников с начальством – разница в позициях. Начальство находится в заведомо сильной позиции, а сотрудник — в слабой. Поэтому, когда вы будете оценивать силу высказанной критики, мысленно умножайте критику начальства на 50, а оправдание сотрудника на эти же 50 делите. Такого рода конфликты нельзя рассматривать только с рациональной стороны. Помните о том, что ваша задача в сложной ситуации — прикрыть изначально уязвимую сторону и уравнять моральный баланс сил в споре. Высокие руководители меньше переживают после неприятного разговора с подчиненными просто потому, что такого рода конфликты никак не влияют на их карьеру и статус. Подчиненными же любое неосторожное слово руководителя воспринимается очень остро, потому что может перерасти в угрозу потери работы. И чем выше начальство, тем сильнее это ощущается. Большинство руководителей, с которыми мне довелось пообщаться, говорят, что снижение турбулентности одна из ключевых вещей, определяющих полезность человека на позиции руководителя. Вам не обязательно посвящать команду в переговоры о возможном закрытии вашего проекта. Если на вас пытаются свалить большой объем работ, а вы хотите отказаться, аналогично незачем посвящать людей в детали и подвергать их в стресс от ситуации, которая, возможно, и не случится. Если в компании идет волна сокращений, Тоже очевидно, что все неприятные разговоры руководители берут на себя. И те команды, которых, по счастью, сокращения не коснулись, могут вообще об этих сокращениях не узнать. Отдельный важный навык – умение говорить «нет», если вы видите большую угрозу для себя и своей команды. Например, если ваша команда и так сильно загружена работой, а вам предлагают героически сделать еще один срочный проект. В подобной ситуации стоит хорошо подумать, Хотите ли вы совершать этот подвиг и есть ли возможность отказаться? Кто-то сочтет вас неприятным и неотзывчивым человеком, но вам всегда надо держать в голове, что излишняя отзывчивость может плохо сказываться на людях, за которых вы отвечаете. Я не говорю о том, что вы должны вести себя как последний мизантроп и перестать помогать тем, кто об этом просит. Просто нужно уметь отказываться чрезмерно нагружать команду, если это возможно.